Глава 17. Подмосковный Собор. Время героев. Пошли, на отстукивание посмотришь. Как-то по-доброму и загадочно улыбается Анатолий Гениевич Рябенков. Внешне он чем-то похож на Будду. Плотно сколоченный, лицо круглое, плечи мощные, борцовские. И абсолютная невозмутимость, сочетающаяся с редкой трезвостью суждений и мудростью. Знаю его еще с тех пор, когда он был заместителем командира подмосковного ОМОНа. Личность эта легендарная. Больше десяти лет службы в Угор-розыске. Потом ОМОН. Тут сыграли роль большие спортивные заслуги. Все же мастер спорта, да не по одному виду. В историю подмосковного ГУВД он будет вписан не только как основатель СОБРа, но и как кавалер четырех орденов мужества». Первый орден получил в начале 90-х за задержание шайки, похитившей шесть сотен пистолетов. Ему еще только предстоит побывать во всех горячих точках и принять участие в большинстве значимых контртеррористических операций, где его отряд проявит себя на высочайшем уровне. Но все эти войны впереди, а пока он занят формированием спецотдела быстрого реагирования. У меня с ним как-то с самого начала сложились отличные отношения, Звал меня полномоченным по особо важным делам. Бороться с криминалом на информационном поле, в СМИ. Я все отказывался, потому как ощущал себя человеком свободным. закобаляться не хотелось. Вот и спортзал. Там предстоит один из приемных экзаменов. В народе прозванный «отстукиванием». Двое претендентов на службу в отделе. Один массивный бугай, с простоватым круглым деревенским лицом. Второй среднего телосложения «парень». Но весь такой энергичный, целеустремленный. Правила простые. Надо выстоять три раунда в полный контакт с поочередно меняющимися противниками. Бой идет в перчатках. Удары руками, ногами, броски. Все разрешено. Бугай как-то сразу плывет, получив первые удары. Начинает хаотично махать руками. Видно, что боится силового воздействия. Уже деморализован. Еще пару раз роняют, и вот он уже совсем загрустил. Ребенков останавливает бой. Нет, кандидат пока не годен. Другой претендент оказывается гораздо более активным и достаточно умелым. Бьется азартно, смело. Атлетического сложения Соборовец бодро гоняет его по рингу, но парень огрызается, притом достаточно активно, но вместе с тем опасливо. Второй раунд. На ринг выходит сухощавый невысокий Соборовец. Он совершенно не похож на вышибалу и качка. Вид такой книжный, интеллигентный. Претендент радостно бросается в бой, посчитав, что этого-то, ботаника, уделает одним махом. Собровец движется легко, отступает. На отходе проводит один удар, еще двоечку, и его противнику плохеет. Все же получать от кандидатов мастера спорта по боксу плюхи — это больно. «Попридержи!» — кидает Рябенков. Он эти моменты отлично чувствует. Видно, что еще пару ударов, и претендент будет на полу. Но цели и кого-то в кровь нет. Это не сдача экзамена на краповые береты, когда здоровье можно лишиться. Это просто такое специфическое собеседование. И отправить человека в больницу на нем задачи нет. Худо-бедно претендент выдерживает третий раунд. Ребенков кивает. Парень держался достойно. Спортивные данные есть. А главное, есть воля к победе и способность держать удар. Предстоит подтянуть его до уровня кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Это такое минимальное требование к подготовленному сотруднику СОБРа. В общем, одному претенденту предлагают еще подкачаться, позаниматься спортом и сбросить вес, а второму в отдел кадров. Дальше проверки и его, и всей родни. Достаточно серьезные. Были уже у подмосковных группировок попытки внедрить в отдел своих людей. Пресекались они на корню. Только бандитской агентуры тут не доставало. В СОБРе привычные будни. Учеба не за страх, а за совесть. Спортзал. Пытаюсь со всеми принять участие в тренировке. Тот самый профессиональный боксер, что только что мутузил претендента, проводит занятия по оттачиванию боксерских ударов. Демонстрирует, как накапливается и концентрируется сила. Как бить. Все очень доходчиво и понятно. Да и многие ребята этими премудростями владеют на отлично. Не у всех, однако, получается одинаково хорошо. Один парень, здоровенный, крепкий, но выглядит как-то неуклюже. Инструктор по рукопашке объясняет. В спортзале на рохлю похож, а на заданиях другой человек. Оглянуться не успеешь, одного клиента уже загнул, другого с ног сшиб. И все филигранно, точно. Включается что-то на уровне рефлексов. Очередные занятия, спецподготовка, разгорается дискуссия, бойцы обсуждают рабочие ситуации Если удачно в башку террористу выстрелить, то он успеет нажать на спусковой крючок или перерезать жертве горло Проверено мировой практикой, если удачно попасть в тупую башку, то сделать преступник ничего не успеет Только стрелять надо метко, но тут у СОБРа специалисты выдающиеся Снайперы это особая группа Обычно комплекцией поменьше основной массы личного состава. Но такие сосредоточенные, внимательные и с прищуром соответствующим, будто вечно выцеливают объект. СОБР нужно натаскивать постоянно и неустанно. Это как большой спорт. Всего лишь небольшой перерыв в тренировках, и ты уже не в высшей лиге. А боец СОБРа — это именно высшая лига. И они должны быть на голову выше всяких толп спортсменов высокого ранга, всяких вояк и спецназовцев, которые служат в мафиозных структурах. Потому что цена того, что твои рефлексы окажутся хуже, порой запредельная. Подмосковный собор создали на базе ОМОНа в самом начале 1993 года. Своего спецназа в области не было. И ОМОН сильно поднаторел в вопросах задержания и ликвидации преступников. Справлялись на отлично, никто не жаловался. Кадры такие подготовили, что сформировать на их основе образцовый собор труда не составило. Именно подмосковный отдел стал заодно и учебным центром, где проходили подготовку бойцы из других регионов. Эх, героические люди там собрались. Вот докладывает командиру по военному четко о выполнении задания фарват Якупов. Высокий, мощный тоже профессионально спокойный и невозмутимый. Он, как и его уважаемый руководитель, со временем станет легендой подмосковных органов внутренних дел. Это ведь именно он летом 1992 года ворвался в самолет, захваченный террористом. Ту-154, следовавший из Москвы в Грозный, совершил вынужденную посадку во Внуково, когда протащивший на борт гранату преступник потребовал подбросить его до Турции. Во время штурма захватчик все же швырнул на пол гранату, и Якупов, ни секунды не думая, накрыл ее своим телом. Слава богу, она не взорвалась. «Но какую решимость, какое мужество нужно иметь, чтобы совершить такой поступок?» «А что вы думали в тот момент, когда бросались на гранату?» — спрашиваю я. Фарват только пожимает плечами. «Времени для раздумий не было. Вижу гранату, знаю, что такое ее взрыв в салоне». И не вижу другого выхода. Ну да, не вижу другого выхода. При этом даже не представляю, что можно поступить иначе. Потому что твое предназначение – спасать людей даже ценой собственной жизни. Позже Якупов пройдет всю Чечню. Будет тяжело ранен. И удостоен за отчаянное мужество и героизм высокого звания Героя России. Вообще ОМОНу есть что вспомнить. Эпичные и комичные битвы были с самого дня его основания. Брала в Москве группа капитана Брыскина, одного распаявшегося и слабого на голову грабителя. Тот мастер спорта под дзюдо 130 кг веса. Был физически силен невероятно. Отбился без особого напряжения от группы захвата у розыска и теперь сидел у себя в квартире, ожидая развития событий, и во весь голос, пообещав завалить ментов, что придут по его беспокойную душу. ОМОНовцы ворвались в квартиру. Брызкин попытался взять руку Громилы на залом, тот в ответ тряхнул ей, и капитан, разбив окно своим телом, завис снаружи на высоте пятого этажа, вцепившись своей рукой в запястье Громилы, при этом другой рукой сжимая пистолет и целясь в лоб негостеприимному хозяину квартиры. «Как поется в песне, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. Ну попробуй, стряхни, и сразу пулю в лоб. Вместе на асфальт с высоты грохнемся». У Громилы не было другой возможности, как со всей обходительностью втащить ОМОНовца обратно. Но ну, а там дальше пошла рукопашная потеха. Вообще, подобные рукопашные бои — это атовизм. Издавно повелось на Руси, что в бандита стрелять нельзя, а надо к нему ласково и совсем всем гуманизмом. Иначе прокуратура станет в угрожающую стойку боевой болонки, и сотрудник МВД сам виноватым быстро станет. Вот и приходится демонстрировать свои боевые качества, как в древности. Кулак на кулак, дубина на дубину. В общем, потеха продолжалась. Громила некоторое время успешно раскидывал моновцев по стенкам, дойдя до такого состояния иступления, когда на тебя не действует ничего, ни удары дубинкой, ни слезоточивый газ. Но долго беситься на этот раз ему не пришлось. Попался на удушающий прием и отключился». Очнулся в наручниках, притом другим человеком. Замечено, что подобные непобедимые бугаи, натолкнувшись на превосходящую силу, начинают сразу скулить и каяться. «Но вы, менты, сильные!» И принялся ныть, что погорячился, что его нужно простить и расцеловать. «Ничего, Бог простит, а суд оценит, по справедливости». Наиболее боеспособные бойцы подмосковного ОМОНа составили костяк СОБРа. Лучшие из лучших пошли за Ребенковым ни секунды не думая, потому как авторитет у него непререкаемый. Формирование подразделения – это всегда самый тяжелый этап. Мало того, что нужно нарабатывать систему подготовки, практику проведения силовых мероприятий. Это уже в принципе отработано. Но из руководителя высасывают все силы, обрушивающиеся материальные проблемы. Потому что спецподразделению нужна хорошая база. И Анатолию Евгеньевичу пришлось немало поколесить по Московской области, прежде чем он нашел подходящее место. Территория принадлежала расформированной воинской части, и СОБР вписался туда отлично. Даже БТР подогнали в уже готовые боксы, на крайний случай. Случаи ведь бывают разные. Иногда нужно какую-нибудь холопку протаранить, на кирпичики разобрать, или крупнокалиберным пулеметом кого-то причесать и наглядно убедить в серьезности твоих намерений. Бог пока от таких эксцессов, но никогда не говори никогда. Тир, спортзал, тренировочный комплекс для альпинистской подготовки. Столько всего надо, и чтобы все это добыть, нужно проявлять чудеса дипломатии. Спасибо правительству Московской области. Средства выделяют из своих фондов исправно. Помимо учебы и оттачивания навыков, у СОБРа практически ежедневные выезды на боевые задания. Исколесил я с этими крепкими парнями всю Московскую область. Накрывали бандитские кабаки, малины, задерживали преступников. А вот бойцы отцепляют очередное злачное место — мимолетный штурм. Укладывают всех на пол, задание выполнено. Следующее задание — Балашиха. Просторный лечебно-физкультурный комплекс облюбовала местная преступная группировка. Жизнь в этих краях у бандита сытая и размеренная — Дрыхнет он допоздна. Потом идет в этот спортзал, где братва не только качается, но и обсуждает дела свои грешные и противоправные. Фактически это бандитский штаб. Вечером кабаки, девки, загулы до трех ночи. Это так положено, ибо иначе общество просто не поймет. Ну и между делом рэкет, наезды, заказные убийства. Деньги рекой льются, только успевая их на ветер кидать. Комплекс шикарный, из советских когда физкультуру и спорт уважали. Несколько зданий, баня, футбольное поле. Автостоянка заставлена машинами. В основном иномарками. Что говорит о статусе собравшихся. Иномарка есть только у старшего в бригаде. У обычных торпед простенькие жигули. Такая вот дифференциация по маркам машины цвету пиджаков. В причудливом мире бандитов и грабителей. Выскакиваем из автобуса. Была информация, что в комплексе полно оружия. Мафия уже прилично затоварилась самыми разными стволами От обрезов до автоматов с фугасами Так что вполне реально при таком штурме схлопотать пулю или осколок Собор в те лихие времена чаще старался без бронежилетов на таких мероприятиях работать Они тяжелые, движения сковывают А при штурме важнее скорость, натиск, ну и плотность огня Это если что-то крутое завяжется Так что бежим налегке И у меня полное ощущение, что полностью открыт, обнажен. Даже кожа чешется там, куда пуля может прилететь. Ощущения непередаваемые. Но сейчас все проходит мирно. Братаны, конечно, сильно отъелись на народной крови, нагуляли высокомерие и нахальство, но уже научились не колотить понты, а все больше прикидываются овечками. Еще год-два назад доброго взаимопонимания между милицией и бандитами При проведении подобных мероприятий как-то совсем уж не складывалось. Вечно вспыхивали мордобои, бандиты хватались за тяжелые предметы, а то и за стволы. Или просто отказывались ложиться смирно на пол и разглядывать кафель. Много крови, нервов, переломанных костей это братве стоило. Но у нее все же выработался условный рефлекс. При появлении тяжелых послушно укладываться или стоять в физкультурной позе, а руки на стене, ноги шире плеч. Хотя рефлексы рефлексами, но все же постоянно бывают и серьезные эксцессы со стрельбой. Поэтому максимальная концентрация и бдительность. Начинается проверка документов, установление личностей. Какое изысканное светское общество. Что не рожа уголовная, то непременно гендиректор ООО, или президент компании. Прямо международный форум «Бизнес России». Один такой генеральный угрюмо поясняет, что у него две ходки – Обе за особо злостное хулиганство. Такой вот форейтер бизнеса и прогресса. И таких тут каждый второй. А вот и оружие. Пистолет Макарова извлекается из кобуры у одного из верзил. Тот отчаянно верещит, что ему по службе положено. Что он охранник какого-то там важного гендиректора международной фирмы «Рога без копыт». У него разрешение есть на то, чтобы таскать с собой пистолет для охраны золотой цепочки особой цены. Казус законодательства в том, что вооруженную охрану частные охранные предприятия выделяют только для сопровождения ценных вещей, а люди в число ценностей не входят. Вот и создают бандиты свои чопы, получая легальное оружие. При этом заключают договор на охрану какой-нибудь безделушки, которую охраняемое лицо все время трепетно носит с собой как амулет. В общем, что такое есть закон и как сподручнее его обходить, Это такая вечная русская наука и практика. Новый выезд. Приезжаем громить воровскую сходку в стоящем на отшибе бандитском кабаке. А ворюги что-то чухнули и не пришли. Кабак стоит пустой. Один персонал скучающий. Автобусы и несколько машин СОБРа — не такие частые гости в отдаленном районе. И местные опера решили использовать этот случай с максимальной пользой для себя. Показать, кто на районе хозяин. Начальник розыска заискивающе закидывает удочку. «Тут у нас злачное место, где хулиганы и шпана собираются. Там могут и лица, которые в розыске быть. Проверим!» «Ну, проверим, так проверим. Приезжаем. А там двухэтажный центр отдыха. Дискач. Кафешка. И правда, вся шантропа окрестная туда собралась. Человек так триста. Дым коромыслом, грохот ритмичной музыки. надо проверить!» Убеждает оперативник. Старшей группы СОБРа машет рукой. «Ладно, пошли!» Поднимаемся по лестнице. Там полупьяный или укуренный молодняк зажимается по углам. Какая-то девка, видя, что по лестнице идут типы в черных комбезах, в масках с короткоствольными автоматами, а у одного на плече ручной пулемет Калашникова, с визгом вжимается в стену. «Это еще ничего!» Один мой знакомый Собравец. Вспоминал, как в масках заскочил в бар за бандитами. Так там посетительницы стали быстро серьги снимать и в рот прятать. Приняли за разбойников. Ну пока суд додела, по рации приходит сообщение. «Машина «Жигули» на большой скорости сорвалась!» «Преследуйте!» — приказывает командир. Мы бежим к машине и двигаем в сторону, куда скрылась бандитская тачка. Темное шоссе. Мы подъезжаем к месту, где серый «Жигуль» съехал с обочины, ткнувшись носом в землю. Как только не перевернулся, непонятно. Собровец докладывает. «Не успели пассажиров задержать. Они все разбежались раньше, чем мы подъехали. Шустрые сволочи! Как тараканы в разные стороны прыснули!» Но ничего, осматриваем тачку. В заднем сиденье застряло несколько пуль. Выяснилось, что когда машина не останавливалась, Собровская Нива за ней устремилась в погоню, а у Жигуля движок оказался покруче, и он начал уходить. В салоне там пять лбов, и чего им скрываться от родной милиции? Наверняка у них или стволы, или наркота, или клиенты в розыске. Ну как таких упустить? Собровец по пояс высовывается из окна и начинает шмалять истечкино по колесам. Прицел неправильно выбрал, и все пули уходят в багажник. Пробивают его и застревают в спинке сиденья. Будь спинка чуть потоньше, там бы трупов было, полный салон. Но повезло. «Ладно, хорошо, что не убили», — машет рукой старшей группы. «Организовываем засаду. Ждем. Как и ожидалось, через пару часов за машиной заявился беглый хозяин. И был принят достаточно жестко. «Да ни при чем здесь я», — хмыкает он. «Зачем бежал?» «Выезжаю с приятелем со стоянки. Там меня менты тормозят. А я податый прилично. Ну и испугался. А как стрелять начали, вильнул и в кювете». Следующая картина в памяти – задержание вымогателей на окраине Москвы. Предыстория настолько стандартная, что собровцы уже со счета сбились по таким случаям. Столкнулись две машины. Кто виновен, до конца непонятно. Но водитель одной вроде признался, что его вина есть. Возместил затраты на ремонт, подкинул деньги на лечение. Но жене потерпевшего всего этого оказалось мало. Наняла разборную бригаду чтобы те вытрясли из бедолаги все. Прибыль делится пополам между заказчиками и бандитами. Так что чем больше запросишь, тем больше получишь. А жадность – понятие сильно растяжимое, и сумма вырастает до каких-то несуразных объемов. Потерпевший потянуть ее не в силах, зато вполне в силах написать заявление в милицию. Передача денег происходит в людном месте. Выставились мы заранее. Из оперативной машины видно все поле будущей битвы. Вон мужчина на костылях, это заявитель. Вон разборная команда. Один тип в зеленом пиджаке и другой в белой рубашке. В черных очках, по прикиду, прям артисты в роли мафиоза из американского фильма категории «Б». А походка у обоих уже виденная мной не раз. Павлиня, важная такая, демонстрирует всем, кто на птицефабрике главный. В стороне стоит машина. К ней прислонилась толстая мерзкая тетка. Это заказчица всего безобразия. В рации звучит «Готовность номер один». Тетка направляется к заявителю. Получает пакет. «Передача пошла!» — азартно шуршит рация. «Захват!» Собровцы бросаются вперед. Несколько секунд — бандиты лежат на асфальте. Пузыри пускают. Тетка закрывается в своей машине с полученной кипой баксов. Вылезать отказывается. Стекла машины вылетают от ударов рукояток пистолетов. Всю шайку доставляем в отдел милиции. И опять нерасвиденное преображение гордого павлина в мокрую курицу. Белорубашечник настолько жалобно и так трогательно скулит, мол, не виноватый, а он сам пришел, что хочется выдать ему конфетку за счет заведения. И Тумаков тоже за счет заведения. «Да, коротко и ненадежно бандитское счастье». СОБР возвращается на базу. Там учеба до седьмого пота, работа до десятого пота. Режим тяжелый, сутки через трое – учеба. И еще сутки – дежурная группа. И там выезд за выездом. Село Тарасовка Пушкинского района. Две группировки – Мордовская и Капотнинская – делят пионерский лагерь. «Ну что, время такое». Школы отдают под офисы, дома пионеров под казино. Пионер лагеря под элитные базы отдыха с вискарем, травкой и шлюхами. А детишки драют на трассе стекла машин за малую денежку. Эпоха счастливого детства закончилась. Начался социальный дарвинизм. В пионер лагере должна состояться стрелка. Возможно, с сопутствующими жаркими боями. Значит, будет оружие. Будет много быков. Пора начинать мясозаготовку. Автобус СОБРа останавливается. Привычная команда. Вперед! Захват! Все по науке. Группа захвата, группа прикрытия. Охрану на воротах наши бойцы сносят сразу. Это какой-то очередной бандитский чоп с легальными помповиками. Начинается прочесывание лагеря. Территория огромная, зелени немного. Из каждого куста могут невзначай лупануть картечью. Милиция! Руки за голову! Все остаются на местах! Благо, большинство быков сосредоточены в одном месте. Не надо собирать по всем углам. Но такую толпу тяжело контролировать. Особо безумный бандит скидывает руку с пистолетом. И лупит собравца почти в упор. Промазывает. Ответный выстрел. И тварь хрипит на земле. Страшный грохот звучит совсем рядом. Это другой боевик врезал по сотрудникам из ружья. Ружье оказывается бракованное. Ствол разрывается. Боевик контужен. Через несколько минут зачистка закончена. Бандиты разложены на траве. Среди них двое раненых. Оно и к лучшему, что не наглухо, отписываться меньше. Хотя, с другой стороны, понятно, что бандиты могут своих отмазывать всеми силами и деньгами. А покровителей у них и в судах, и в прокуратуре немало. И все жадные дозвонкой монеты и шуршащей зеленой валюты. Надежнее, конечно, валить наглухо при задержании, Но психологически эту ступень надо еще перешагнуть. Закон вообще ныне странный. Порой маскируется так мастерски, что начинаешь сомневаться. А есть ли он вообще? Брал однажды подмосковный ОМОН ракетиров Домодедова. Следствие шло год, вина доказана. А сроки все условные. Мол, бандитов хорошо характеризуют по месту жительства. Пьяными не валяются, во дворе при детях не матерятся. После такого победного судебного заседания, на следующий день все бандиты уже дисциплинированно присутствуют на точках и опять собирают дань с коммерсантов. Ну что же, а кто сказал, что будет правильно и справедливо? Эпоха первоначального накопления капитала. Как скромно оправдывают беспредел умники на всяких телешоу. Мол, судьбинушка у русского народа такая. Страдать от бандитов всех мастей и окрасов. Ведь капитал накапливается а ничего важнее этого накопления в жизни нет. А плевать, наши руки не для скуки, для любви сердца, как поют самоцветы. Работа продолжается. Привокзальная площадь Дмитрова. За вымогательство шести тысяч долларов собравцы берут двоих. Мастера спорта в тяжелом весе по боксу, который ранее уже был судим за убийство, но удачно отсидел и вышел. И местного преступного авторитета. Офис фирмы. Задержаны вымогатели, которые пришли за двадцатью тысячами долларов. До этого им уже передали 2 миллиарда рублей. Организовал Рэкет президент одного из банков. Доллар, доллар, доллар. Это предмет вожделения сверхвалюта. Крепко стоит на ногах, в отличие от стремительно падающего рубля. Вот и появляется анекдот, как новый русский вернулся из Америки. Такая хорошая страна, а их доллары прям как наши баксы. Аэропорт Домодедово. Задержаны двое бандитов при обмене заложника на выкуп. По оперинформации СОБР тормозит бандитский джип. Хороший улов. 65 миллионов рублей. 200 грамм марихуаны. Револьвер. Пистолет Макарова. Балашиха. Приняли двух бандитов. А у них всего навалом. Пистолет, обрез, граната. 3 миллиона рублей. Домодедово. Бойцы взяли две преступные группы, занимающиеся на трассе разбоями на фуры. Задержания, выезды, щелкают месяцы, складываясь в года. В каком-то душном, болезненном круговороте вечного боя. Выезды, задержания. И бандиты, бандиты, бандиты. Нескончаемая галерея лиц жуликов, киллеров, разбойников. Все не такие разные и все такие одинаковые. Свирепые и алочные, готовые на все ради денег. Но есть на земле русской еще и охотники в масках и пятнистом камуфляже. Те, кто загоняет в ловушке, это расплодившиеся сверх всякого разумного уровня зверье.